Вы побледнели, вам что не здоровиться? Или быть может вид этого необыкновенного предмета вызвал у вас такое неприятное чувство? Ведь Жишка был страшный злодей, свирепый бунтовщик. Возможно, ответила Парпарина. Но я жила в Чехии и слышала там, что Жишка был великий человек. Память о нем до сих пор. Так чтится в его стране, как во Франции чтят память Людовика XIV, и чехи видят в Жишки спасителя Родины. Увы, нельзя сказать, что он действительно спас ее, — с улыбкой возразил господин Штос и сколько бы я ни ударял погулкой груди ее освободителя, мне не удастся вызвать даже его призрак, который пребывает в позорном заточении у победителя его потомков. После этих слов, произнесенных наставительным тоном, почтенный господин Штос провел пальцами по барабану, от отчего рождался тот глухой, зловещий звук, какой производят подобные обтянутые черным инструменты, при исполнении похоронного марша. Но тут ученый-хранитель древности внезапно прервал свою нечестивую забаву, ибо парпарина вдруг пронзительно вскрикнула и, бросившись в объятия старика, уткнулась лицом в его плечо, словно испуганный ребенок, увидевший что-то необыкновенное и страшное. Почтенный господин Штос оглянулся по сторонам, ища причину этого неожиданного испуга, и увидел стоявшего на пороге залы человека, чей вид внушил ему одно лишь презрение. Он хотел было махнуть ему рукой, чтобы тот удалился, но человек уже прошел мимо, меж тем, как парпарина все еще цеплялась за господина Штосса. «Право, мадемуазель, не понимаю, что с вами случилось», — сказал он, подведя парпарину к стулу, на который она тут же упала, обессиленная и дрожащая. Я не заметил ничего такого, что могло бы объяснить ваше волнение. «Ой, вы ничего не видели? Никого не видели?» — спросила Парпарина угасшим голосом с растерянным видом. «Там, возле той двери. Вы не видели там человека, который смотрел на меня страшным взглядом?» «Я прекрасно видел его». Он часто бродит по замку. Быть может, ему и хочется казаться страшным, как вы изволили выразиться, но, признаюсь, меня он мало пугает. И я не принадлежу к числу тех, кого он дурачит. Так вы видели его? Ах, сударь, стало быть, он действительно стоял там. Это не почудилось мне? О, Боже, Боже! Что же это значит? Это значит, что благодаря особому покровительству одной любезной августейшей принцессы, полагаю, что она больше забавляется его чудачествами, нежели верит в них, он явился в замок и сейчас направляется в покое ее королевского высочества. — Но кто он такой? Как его зовут? — Так вы не знаете его? Так почему же вы испугались? — «Бога ради суды, скажите мне, кто этот человек?» «Да ведь это трисмегист, чародей принцессы Амалии. Трисмегист, один из тех шарлатанов, которые умеет предсказывать будущее, находить спрятанные сокровища, делать золото» и обладают тысячей других талантов, весьма оценившихся в здешнем обществе до славного царствования Фридриха Великого. Вы, конечно, слышали, сеньора, что Аббатиса Кведленбургская питает склонность к... Да-да, я знаю, что она изучает каббалистику. Должно быть просто из любопытства. О, конечно, конечно.